— Швыряйте, братцы! — орал смутно знакомый голос. — Хрена лысого мы позволим снова запихать нас в проклятый трем. Все действо происходило в неровном свете луны. Пираты карабкались вверх по крутому невысокому склону, прикрываясь немногочисленными щитами и пытаясь увернуться от падающих сверху обломков. Грибцы звеня кандалами и помогая друг другу, Скатывали и швыряли камни, надеясь нанести как можно больший урон противнику, прежде чем обратиться в бегство. — Шабаш, братцы! — заорал тот же голос. — Наши на подходе! — Вот же черт! Гребцы заметили отряд Рема раньше гезов и, с одной стороны, перестали бросать камни, чтобы не поубивать своих, а с другой оказали медвежью услугу предупредив неприятеля об угрозе. Их предводитель, видимо, понял свою оплошность, и Аркан увидел на гребне фигуру с занесенным для удара внушительным булыжником. — Вперед, братцы! За свободу! И бросился на врага. Около двух десятков гребцов устремились за ним, звеня кандалами. Заорал Рэм и помчался вперед, занеся руку со шпагой для удара. <глев> вторили ему бойцы, вопя и рыча как тысяча чертей. Если бы пираты построились и встретили мятежников лицом к лицу, если бы темнота не скрывала численность атакующих, если бы ребята со склона не ринулись в атаку, скорее всего, Рэма, Натана и остальных прикончили бы прямо здесь и сейчас а так это была настоящая резня Геозы потрошили до безумия храбрых но безоружных гребцов со склона а рэм и его люди геозов, обрушившихся на них стыло все было кончено в считанные минуты со шпаги аркана стекала кровь натан добивал пиратов топориком сухарь уже приступил к сбору трофеев а септимий Кого-то выискивал среди павших. Рэм отцепил от пояса связку ключей и взмахнул ею в воздухе. — Давайте сюда, ребята, сниму с вас эти чертовы железяки. Они подходили по одному, избавлялись от кандалов, обнимались с товарищами, перевязывали свои раны полосками трофейной одежды, вооружались. Из двух десятков в живых осталось одиннадцать и трое были ранены. Среди людей Рэма двое также пострадали. Пекарь, возглавлявший этот отряд, лежал на камнях с проломленным черепом. Аркан сглотнул неприятный комок в горле. Ему стало жаль этого толкового организатора, правильного мужчину и отважного человека. Решили отправить раненых к разору, благо четверо могли самостоятельно передвигаться, ранения оказались легкими. Третьего пострадавшего срезанной раной на правом боку кое-как перевязали и уложили на короткий плащ одного из гезов. Так себе носилки, окровавленные и изодранные. Но все же лучше, чем тащить человека за руки за ноги. Люди пекаря влились в отряд Рема. Теперь они представляли собой серьезную силу. Два десятка хорошо вооруженных и еще лучше мотивированных мужчин. — Мы слышали крики за этой скалой, — сказал невысокий коренастый гребец с покрытым оцпиными лицом. — Там находится источник. Наверное, наши хотели попить водички. — Меня Рэм зовут. Протянул ему руку Аркан. — А это Натан, Сухарь, Саптимий. — Кирпич. Представился тот, отвечая на рукопожатие. — Мы с пекарем тут вроде как были за главных. — Так что, маэстро Кирпич, пойдем глянем, что там? Отряд мятежников, стараясь не шуметь, двинулся в обход скалы. сначала они услышали негромкое журчание и звук перекатывающихся камешков а потом увидели ручеек едва заметно несущий струи чистой холодной пресной воды по дну ущелья и как мы пойдем в такой темноте начал натан и был перебит негромким деревянным треском раздавшимся из под его ноги какого рэм я загнал себе занозу в ступню Такую к черту занозу, Натан. На ход Гоби ни единого кустика не было, только камни или шайник. Дай посмотрю, сунулся к нему кирпич. Я помогал деревенскому цирюльнику одно время. Через секунду раздался удивленный присвист и кирпич продемонстрировал всем древко стрелы. Понимаете, что это? – спросил он рэм присмотрелся и понял Гёзы решили использовать тупые стрелы то есть без наконечника поражающие качество такого метательного снаряда оставляют желать лучшего но перед ними ведь не стояла задача прикончить мятежников просто сбить с ног схватить заковать в кандалы приковать к скамьям и заставить догрести до низа роск а потом Прикончить, дел-то, и кто-то из мятежных грибцов уже попал к ним в лапы. «Та — Так, — проговорил сухарь, — переться с утра на берег, галимая идея, фуфло. Остальные одобрительно загудели. Все примерно представляли себе, сколько у пиратов имеется луков и арбалетов, и перспективы в связи с этим вырисовывались. Весьма пессимистичные. Аркан стоял у ручья и чесал затылок. Ну, а что ему еще оставалось? Ничего стоящего в голову не приходило. Гребцы расположились тут же на камнях неподалеку, напившись свеженькой водички и наслаждаясь короткой передышкой. Натан отмачивал в воде ступню, из которой таки вынули за нозу и бурчал. — Черт знает, что такое! Уродские стрелы, уродский остров, клятые гёзы, клятый денбелами, уродская заноза, даже в воды набрать не во что. — Погоди-ка! В голову Аркану вдруг постучалась мысль, и он боялся спугнуть ее. Что ты сказал? — Уродская заноза, вот что! Целое долбаная бревно впилось мне в пятку. Такого врагу не пожелаешь. Нет, — Нет-нет, потом, после уродской занозы. — Да что ты прицепился ко мне? Воды набрать не во что, вот что. — Да, вот оно. — А скажи-ка, Натан, набирали ли мы воду впрок, пока чистили днище у корабля? — Нет, две бочки остались в лагере и одна на корабле, суточный запас. А пираты ходили к ручью, чтобы набрать во фляжке прохладной водички. Рэм и сам это знал. Просто хотелось услышать от кого-то еще. Это было просто, трудоемко и совершенно по-аркановски. — Маэстро, — громко сказал Рэм, — нам придется поработать, но, уверяю вас, к полудню красный Дэн Беллами придет прямо к нам в лапы. Маэстру зашумели и стали придвигаться поближе к нему. «Кто-то должен сходить к разору и привести сюда всех наших. Работы предстоит уйма, а мы начнем прямо сейчас». Закончили мятежники, когда солнце было уже высоко. Поперек оврага высилась здоровенная запруда высотой в человеческий рост, сооруженная из камней разных размеров. Основания укрепили землей, которую носили в пригоршнях и трофейной одежде. Эта работа продолжалась и теперь, но в гораздо более спокойном темпе. Рам дико хотел есть, даже не есть, жрать и пить. Иногда он сетовал на то, что был ортодоксом. Например, сейчас, когда под ногами плескалась прохладная водичка, а он... Никак не мог улучшить момента, чтобы вскипятить немного хоть в чертовом шлеме. Остальные, он был уверен, чувствовали себя не лучше. Усталость, помноженная на голод и постоянное нервное напряжение последних суток, давала о себе знать. Люди ходили хмурые, взвинченные до предела. Все приготовления, наконец, завершились. Разор отер лицо руками, но только больше испачкался. Остается только ждать. Его голос был мрачен. Когда они поймут, что источник пресной воды иссяк, им в любом случае захочется выяснить, в чем дело. Как думаешь, надолго наша плотина остановит воду? Ну, пока. Набралось едва по щеколотку. Если нигде не прорвет до следующего утра... Думаю, через край не перельется. Эти твои идейки, Рэм. У тебя в родне арканов не было? Спросил вдруг разор и испытующе глянул на парня, прищурив глаза. Рам издал горлом какой-то невнятный звук и снова почесал затылок, чтобы сделать хоть что-нибудь. К его семье отношение было самым неоднозначным, от восхищения и преданности до ненависти и лютого желания прикончить хоть кого-нибудь, имеющего к ним отношение, хоть долбаного аркановского кучера, хоть распоследнюю аркановскую собачонку. И то, и другое мнение имело право на существование и, в общем-то, было логически обоснованным. И то, и другое бесило Рема до скрежета Зубовного и послужило одной из причин его побега из родного дома в Смарагдский университет. При этом у молодого аристократа не было никакого желания выяснять отношения разорок к славной династии Арканов. На данный момент его устраивали установившиеся отношения сотрудничества, и менять ничего не хотелось. «Давай мы прикончим Гезов, а?» А там уж устроим разговор по душам, если не сдохнем. На такое предложение Разор задумчиво кивнул, а потом принялся распекать мужиков, которые громоздили камни на склоны оврага. — Ты соображаешь, что делаешь? Как ты его ронять-то будешь, если вы его втроем еле притянули? — Лучше мельче да больше. — Стой! Куда потащили? Пускай уже лежит! И далее в таком же духе. Меж тем смеркалось, мятежники понимали, что скоро голод возьмет свое, и красный Денбеллами просто придет и заберет их всех, не прикладывая к этому усилий. Разве что те усилия, которые понадобятся пиратам, чтобы сложить мятежные тушки штабелем в трюм, приковать к скамьям и влить в глотки похлебку. У Рама началась самая настоящая изжога. Желудок, кажется, уже сожрал все остальные внутренности и теперь принялся за позвоночник. Рядом сидел Натан, у которого зверски урчало в животе. — Я думаю, — сказал он, — что кое-кто из наших уже подумывает над тем, чтобы сдаться. Очень уж кушать хочется. Сухарь чертил босой ногой линии на песке и бурчал себе под нос. Старые люди бают, что когда с каторги северный скачок делается, молодого бычка берут. Потому как в северном краю с пропитанием проблема. — Погоди, каков бычка? — прервал его Натан. — Молодого, упитанного. Главное, тупого и налезть падкого. — Бычка? — На каторге. — Откуда там бычок-то? — Не желал понимать Натан. Может быть, до туго соображающего гребца и дошел бы смысл сказанного старым каторжанином. Но тут с одного из склонов посыпались мелкие камешки, и кубарем скатился лохматый парень с перевязанной в двух местах правой рукой. — Идут! Они идут! черные три! Душераздирающим шепотом заорал он. По местам, ребята, скомандовал Разор, и все рванули на свои места. Позиция Рема находилась по ту сторону плотины. Воды набралось по пояс, так что стоять было зябко. Аркан продрог буквально до костей. В критический момент нужно было свалить конструкцию на противника, выдернув ключевые элементы запруды и надавив изо всех сил. Таких, как Аркан, тут было человек двадцать. Остальные расположились на склонах холма, готовые обрушить шквал камней на гёзов и поддержать товарищей в рукопашной схватке. Рэм был вооружен офицерской шпагой и чувствовал бы себя довольно уверенно, если бы не клятая изжога. Ожидание затянулось. Он вслушивался в сумрачную тишину за плотиной, Но различить мог лишь стук своего сердца и хриплое дыхание товарищей. А потом раздался звук множества тяжелых шагов, и грубый голос произнес. — Веду за мне в гладкую якорь в спину. — Какого хрена тут происходит? — Давай! — заорал разор, и они дали. Сдирая в кровь ногти, Рэм дернул за нужный обломок, а потом надавил на запруду помогая ручью вырваться на свободу. А со склонов уже летели на головы гезам камни. Его сбило с ног потоком и окатило водой. Отплевываясь, Рэм вскочил, пытаясь удержаться на ногах и охватить взглядом картину сражения. Осматриваться времени не было. Толстый пират с абордажной саблей в руках поднимался с колен, бешено вращая глазами и явно нацелившись на него. немуторствуя лукаво, Аркан подхватил первый попавшийся камень и швырнул его прямо в лицо Гезу. Пират заорал, выронив саблю и схватившись ладонями за нос. арем выдернул из ножен шпагу и бросился к нему. Вдруг вперед вырвался тот самый лохматый парень с забинтованной рукой. Он накинулся на толстяка, сбил с ног и принялся душить, одновременно колотя врага затылком о землю. Покончив с этим, он завладел саблей и лихо вперед, только для того, чтобы нелепо погибнуть от случайного взмаха боевой секиры высоченного геза. Удар раскроил парню полчерепа, но Рэм особенно на это не засматривался. Воспользовавшись замешательством Высокого, Аркан одним прыжком оказался рядом с ним и ткнул острием шпаги ему в бок. Пират рухнул, как подкошенный, выронив секиру. Оружие недолго лежало на земле без дела. Два гребца из тех, что швыряли камни со склона, мигом оказались рядом и подхватили саблю и секиру. Они двинулись вперед плечом к плечу с Рэмом добивая ошеломленных потоком воды и камней гёзов и поддерживая своих. Вскоре к ним присоединился Натан и еще несколько ребят. Разор с Сухарем и Септимием также сплотили вокруг себя людей, и все могло кончиться в считанные минуты, если бы не дюжина тяжело вооруженных пиратов. Это была абордажная группа, элита внутри команды Дэна Белами. В легких доспехах и шлемах, вооруженные короткими мечами и круглыми щитами, они устояли во время первого натиска и готовились к организованному отступлению. У мятежников не было времени оценивать свои потери, достаточно было того, что подавляющее численное превосходство сохранялось. Однако бросаться на врага, сломя голову и устраивать рукопашную схватку, стало бы чистым безумием. Потери не стоили того. Каждый человек был на вес золота. Это принимая во внимание необходимость потом управляться с огромным красным кораблем. Рэм и Разор переглянулись, и старый вояка сделал какой-то знак рукой Септимию. Этот ветеран с группой бойцов отделился от общей массы и по широкой дуге принялся обходить абордажников. Те заметили угрозу и встали в круг спиной к спине, на этом маневры мятежников не окончились. Подчиняясь командам Разора, они окружили пиратов, оставив около пяти шагов свободного пространства. Под ногами весело журчали по камням воды ручья, изрядно окрашенного мятежной и пиратской кровью. Камни. — Нахрен это дерьмо, ребята! Кто в задних рядах? У кого прощи? Хватайте камни! Смерть ублюдкам! — заорал В задних рядах стояли пращники и те, кому не удалось разжечься трофейным оружием, и руки у них были свободны. Они ответили восторженным ревом, камней тут было в достатке. Который раз за прошедшие сутки в Гезов полетели булыжники. Популяры постарались прикрыться щитами, но несколько десятков грибцов... Обрушили на них настоящий град метательных снарядов. Рэм слышал крики боли звон поврежденных доспехов. Оскоменный на зубах отдавался хруст сломанных костей и суставов. Это было отвратительно и ни разу не благородно. Как в Писании. Они побивали камнями злодеев, и жалость не коснулась их сердец. Когда все было кончено, Рэм вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече. — Что-то мне совсем хреново, — сказал Натан и вдруг обмяк. — Погоди, стой, Натан! — Погоди! Где? Что? Что с тобой? Аркан засуетился, пытаясь поудобнее расположить напарника на камнях и осматривая его со всех сторон. Земля под ним с пугающей скоростью становилась темно-бордовой, и Рэм не мог понять, в чем причина такой стремительной кровопотери. Натан бледнел, лицо его как-то осунулось. Колотая рана обнаружилась у него на ноге, под коленкой. Небольшая, но глубокая, оставленная острием клинка, который пробил вену. Густая кровь вытекала пульсирующей струей, и в первые мгновения Рэм просто-напросто растерялся. Оцепенение быстро прошло, и парень рванул материю рукава, мигом сдернул его и как можно более плотно перемотал поврежденное место. Кажется, так нужно делать в подобных случаях. А еще хорошо бы поднять его ногу повыше. — Все зря! Голова Натана откинулась, руки безжизненно лежали на камнях. Рэм приложил ухо к его груди и отпрянул, сердце не билось. Аркан заскрипел зубами и шумно выдохнул воздух, ставший вдруг невыносимо горьким. Парню было неимоверно жалко его, себя, всех тех, кто оказался сначала в трюме красного корабля, а потом на чертовой скале посреди последнего моря. Какого черта все это произошло? Почему Натан должен умереть на этой скале посреди моря в трех шагах от свободы? Пересилив себя рам, ладонью прикрыл ему глаза. Прищурившись, глянул на закатное солнце и проговорил положенное. Наш путь не кончается смертью. Смерть — лишь продолжение пути, начертанное всем. Серая, как дождь, завеса этого мира отдернется и откроется серебристое окно. И ты увидишь белые берега, и за ними далекие зеленые холмы, залитые лучами восходящего солнца. — И это будет совсем неплохо, Натан. А потом добавил уже от себя. — Мы сделаем для тебя и остальных настоящий костер. Море вас не получит. Трофеи собрали примерно за полчаса. Нужно было торопиться, пока геозы ничего не заподозрили, ведь в конце концов они могли погрузиться в шлюпки и убраться с острова, пробив днище корабля, например. Если знать Дэна Белами, такой исход был маловероятен. Но исключать его не стоило. Пираты они и есть пираты, тем более популяры. Для них личная выгода и собственные интересы всегда важнее принципов и понятий о должном и недолжном. Наплюют на амбиции капитана и угребут в закат. Так что, вооружившись и наскоро похоронив павших, мятежники двинулись к берегу, на ходу перекусывая найденными у гёзов припасами. Галеты, вино из фляг, на несколько десятков человек этого явно не хватило. Все как один были жутко злыми и голодными. Ничто не могло поколебать решимость бывших гребцов, сокрушить противника и добраться до припасов, хранящихся в корабельном трюме и в лагере на берегу. Рэм Тиберий Аркан, потомок древнего рода, мечтал о каше с жиром и вареной рыбой и готов был убить любого. Кто встанет между ним и миской с едой? Нужно отрезать их основные силы от корабля. Задумчиво проговорил Разор. Кто-то должен добраться туда по воде и исключить возможность поджога или какой иной пакости. Есть мнение, что у капитана в последнее время совсем крыша съехала. От него всего можно ожидать. И посмотрел на Рема, а Рем посмотрел на Микке. Северянин на сей раз наотрез отказался отсиживаться в тылу, и поэтому шагал в первых рядах, сжимая в руках внушительных размеров трофейную секиру. Он мечтал поскорее взяться за штурвал галеры. И горе тому, кто отважится помешать ему. В общем, все было очевидным. Рэм, Микке и еще полдюжины парней вплавь добираются до корабля, закрывают все люки, чтобы никто не выбрался на верхнюю палубу, и держат оборону, пока Разор, Септимий и Сухарь, во главе основного отряда, не ворвутся в лагерь на берегу. Надежда была на то, что за прошедшую ночь и утро насильственная смерть пришла к значительному числу гезов, сократив их поголовье. За время прогулок Рэма по палубе в должности комета он старался как можно точнее пересчитать команду. По его прикидкам, после полного сражений и убийств в плавании их осталось 83 человека, считая капитана. Мятежники уже прикончили больше двух дюжин ублюдков. Так что противостоять бывшим грибцам должно было немногим более полусотни человек. Грибцы оказались в большинстве и прилично вооружены трофеями, так что шансы на победу имелись. Дождавшись, пока основные силы займут позиции за прибрежными скалами вокруг лагеря, бойцы передового отряда, стараясь не шуметь, вошли в воду и поплыли по большой дуге к кораблю который стоял на якоре недалеко от берега, как раз на таком расстоянии, чтобы в случае чего можно было поддержать стрельбой из луков подельников, которые ночевали в лагере. Часовые явно не дремали. Четыре светящиеся точки факелов передвигались по берегу, еще две мерцали на корабле. Корабль-то спустили на воду, воспользовавшись приливом. Рэм подумал, что наверняка пришлось и гёзам поработать наравне с гребцами. Оставшиеся ребята сами не справились бы. Пустые желудки не способствовали сопротивляемости организмов мертвецкому холоду морской воды, еще сильнее остывшей в вечерних сумерках. Рэм усилием воли заставлял свои зубы не клацать и мечтал поскорее взобраться на палубу и вступить в бой просто для того, чтобы согреться. Нужно было как-то отвлечь внимание часовых на борту. Мятежники приблизились к самым клюзам и замерли. Кто-то переговаривался в трюме. А сверху напал убегез с факелом, заподозрил что-то и остановился прямо над головой аркана. Пришлось нырять и задерживать дыхание до тех пор, пока мерцающий свет не удалился на корму. Вынырнув, Рэм нашел взглядом Микке и знаками показал ему, что собирается самостоятельно забраться наверх по якорной цепи и найти занятия для ближайшего часового. Северенин кивнул на свисающие к самой воде талии. Видимо, не убрали, когда спускали корабль на воду. Роли были распределены. Шпага, которую Аркан привязал за спиной, не мешала карабкаться по якорной цепи. До Клюза предстояло преодолеть приличное расстояние, и парню казалось, что цепь плескалась и раскачивалась чудовищно сильно. И, конечно, он здорово нашумел, забираясь на борт, подумать только, просто треснулся башкой о катушку, на которую наматывалась чертова цепь. Один из часовых немедленно среагировал. — Кто здесь? Рэм про себя воздал хвалу Господу, голос оказался знакомым. — Будучи кометом. Он специально запоминал имена Геозов, и теперь это пригодилось. Спарки, откликнулся Рэм, все нормально. Я просто треснулся башкой, о катушку. а катушку. а Прогудел туповатый спарки и двинулся дальше. Аркан потянул из-за спины шпагу, и в два прыжка оказался рядом с пиратом. Какого? Обернулся тот, чтобы получить рукоятью шпаги в висок. Спарки с грохотом обрушился на палубу, и Аркану оставалось только со всей возможной скоростью оказаться у люка, ведущего в трюм и кубрик, и пинком ноги закрыть его. Второй часовой быстро приближался, обнажив фальчион и оглашая окрестности дикими воплями. — Враги! Нападение! Рэм вспрыгнул на крышку люка, чтобы снизу никто не смог проникнуть на верхнюю палубу, и выставил вперед шпагу, готовясь защищаться. Краем глаза он увидел, как через фальшборд перелезают остальные ребята. Они воспользовались суматохой, и пока Рэм отбивался от наседающего с фальшионом пирата, накрепко закрыли люки, забаррикадировали дверь в кормовую надстройку, а потом Микки пришел на помощь и раскроил секирой голову пирату, который слишком увлекся поединком. «Теперь станем здесь и будем бить по голове геозов», — проговорил северянин, стряхивая с лезвия секиры остатки крови и мозгов и отставляя ее в сторонку. Рэм сглотнул неприятный комок в горле и отступил от люка, в который уже колотили. Первая высунувшаяся башка явно принадлежала пирату. «Бацинет тут больше никто не мог носить». Аркан пнул по бацинету ногой, и Микки схватил Геза за горло и вытянул наверх. Не церемонясь особо, он перебросил бесчувственное тело за борт и отряхнул руки. «Вот так!» Больше никто вылезти не старался, хотя внутри слышалось шевеление. А на берегу в это время разворачивалось кровавое действо. Разор атаковал лагерь с трех сторон с силами пращников и лучников — Благо, четыре лука раздобыли во время боя у плотины. Стрелки не рисковали подступать слишком близко, тревожили Гёзов с дальней дистанции. Рэм не мог рассмотреть с палубы всех нюансов. Но по всему выходило, что в лагере нет гребцов. Их заперли в трюме. — Эй! Там, на веслах! Есть кто живой? — заорал Аркан так громко, что заболело горло. Нестройный рев стал ему ответом. — Это Комит, — говорит! Мы захватили верхнюю палубу, и сейчас наши берут лагерь. Скоро мы вас освободим! Внизу разразилась целая буря эмоций. А потом кто-то сумел всех заткнуть и прокричал в клюс. — Спустите нам хоть ножик! Из кублика нас сейчас убивать придут, а мы тут прикованные сидим! — Вот черт! Об этом никто и не подумал. Весельные клюзы, недостаточно широкие для того, чтобы через них пролез человек. Но их размеров хватало, чтобы просунуть весло. Или еще что-нибудь, например, застренные железяки для смертоубийства пиратов. Юноша по имени Татри, шустрый и ловкий, как обезьяна, вызвался добровольцем. Он закрепил веревку за мачту и, обвязавшись вокруг пояса, спустился по борту, загрузившись короткими клинками, собранными с миру по нитке. Таким образом, грибцы внизу оказались вооружены, хотя прикованные, они мало что могли противопоставить гезам в броне и с тяжелым оружием. С другой стороны, пираты тоже слышали переговоры мятежников и теперь, скорее всего, будут опасаться проникнуть на грибную палубу. — Где же чертовы ключи? — высказал Рэм, терзавшую его мысль. — Комплект ключей Уоррена был у Разора, который, по идее, должен освобождать товарищей в лагере на берегу. Кто ж знал, что Дэн Беллами запихает всех гребцов в трюм? — У капитана, я думаю, — вопросительно произнес Микки. — А капитан где? — почесал затылок Рэм. И тут дверь, ведущая в кормовую надстройку, затряслась под могучими ударами. — А-а-а, выродки, ничтожество, дети! Давай-давай, кто из вас смелый! — рычал и вопил красный Дэн Беллами, колотя в дверь чем-то смертоносным. — Я выпущу ваши кишки и прибью их к мачте, и заставлю вас водить вокруг хороводы. Капитан, несомненно, в бешенстве. Он готовился растерзать бунтовщиков, и, если честно, Рэм его побаивался. Воин-то Белами отменный, настоящий матерый убийца. Все слегка оторопели от такого напора. Баррикада из бочек и бухты каната трещала под натиском капитана, а мятежники замерли напротив двери, сжимая в руках оружие и не очень представляя, что они смогут противопоставить бешеному Гезу в полном боевом облачении. Они слишком хорошо познакомились с натурой красного Дэна Белами за эти месяцы и видели слишком много его злодеяний. — Давайте-ка мы поможем капитану выбраться оттуда, — прошептал Рам внезапно осипшим голосом. — А ты, Татри, держи-ка вот этот Багор. Сунешь ему в ноги, когда он выбежит. — Доберусь я до вас, грязные уроды! Понемногу выдыхался Дэн Балами. Он прекратил ломиться в дверь, видимо, отдыхал там от бурной активности, а мятежники с этой стороны стараясь не шуметь разбирали баррикаду микке дал подержать рему свою секиру когда оттаскивал от двери массивный бочонок в этот самый момент дэн белами издал дикий вопль и ударил в дверь с той стороны дверь распахнулась и капитан вырвался на палубу он не ожидал отсутствия сопротивления и пробежал несколько шагов по инерции прямо на молодого Аркана. Татрис работал как надо, подставил Багор, и красный Ден Белами, увлекаемый весом доспехов и оружия, полетел на палубу, рухнув прямо у ног Рема. Тот, перепугавшись, отпрыгнул назад, выронил шпагу, саданулся затылком о мачту, в глазах у него помутилось, и он принялся размахивать секирой, надеясь хотя бы защититься от ужасного капитана. Куда-то Рэм попал, по крайней мере, лязгнуло здорово. Через мгновение в голове у парня прояснилось. И он увидел капитана, который пытался подняться на четвереньки. На его шлеме Марионе красовалась здоровенная вмятина, но Дэн Беллами сумел встать одним прыжком. Капитан смотрел Рему прямо в лицо, своими налитыми кровью глазищами, и на губах у него от ярости выступила пена. Его меч валялся где-то на палубе, но аркан и моргнуть не успел, как страшный пират выхватил из-за пояса кинжал и пырнул Рема в бок. Тут, наверное, и лишилось бы семейное древо аскеронских арканов одной из своих непутевых веточек, но вмешался северянин, который могучим усилием... Поднял над головой давишний бочонок и швырнул его в красного Дэна Белами. Что-то хрустнуло в капитанской спине. Страшный гёс упал на колени, а Рэм успел отпрыгнуть в сторону и, размахнувшись, врезал ему секирой по шлему. То есть он хотел врезать по шлему. А получилось. Чёрт его знает, как это получилось. Но секира застряла в палубе на которую хлестала кровь из перерубленной шеи пиратского капитана. А его голова выпала из шлема и покатилась куда-то в сторону борта. Татри ловко подхватил ее, залез на корму, поднял повыше свой трофей, размахивал им и вопил. — Рэм! Отрубил голову капитану! Капитан сдох! Сдавайтесь! А Рэм Тиберий Аркан... Стоял на окровавленной палубе, зажимая руками дырку у себя в боку, из которой обильно текла кровь, и думал, сдохнет он сегодня или нет.